«Сколько у нас времени?» — спросила Ди. «Пять? Ну, десять минут», — ответил Дики. «Хорошо. Пошли сюда киси, и пусть она захватит все необходимое для гримировки. А сам тем временем разыщи для мистера Нкоси подходящую одежду». Дики на якорь исчез, и почти тотчас же появилась киси с небольшим подносом, уставленным пузырьками с различного цвета этикетками. Ди усадил Анкоси перед туалетным столиком и, не говоря ни слова, женщины принялись за дело. Анкоси смотрел в зеркало и видел, как лицо его постепенно темнеет и из густо-бронзового с легким оттенком желтизны становится матово-черным. Лицо, шея и уши были окрашены в черный цвет. Потом, когда все было готово, Ди смочила руку водой и провела ладонью по щеке Анкоси. Никаких следов краски на ладони не осталось. «Вдруг пойдет дождь, или вам придется залезть в реку», — пояснила она. «А как же ее снять, эту краску?» — поинтересовался он. «Постепенно она сама сойдет. Краска держится не больше пяти дней. Но у нас есть и специальная жидкость на тот случай, если понадобится снять краску раньше. Сейчас киси изменят черты твоего лица». Она большой специалист по этой части, а я тем временем займусь руками, сделаю их черными. Пока кисти трудилась над его лицом, меняла форму носа, то здесь, то там накладывая краской штрихи, делала лоб уже, а лицо длиннее, пока меняла форму пухлых губ и форму глаз, он внимательно изучал ее лицо. Трудно поверить, думал он, что обе эти женщины индианки». Кисси очень смуглая и тоненькая, с бесстрастным лицом гордых баралонгских женщин. Такие же, как у них глаза мертвые змеи, широкие костлявые плечи, тонкая длинные длинная некрасивая шея, плоская грудь, угловатость и резкость в движениях. Впрочем, у всех баралонских женщин, даже у самых тощих, есть какое-то подобие в груди. Даже если эта грудь дряблая и свисает до пояса, кисть была совершенно плоской. Платок, повязанный на африканский манер, целиком скрывал волосы, и только очень темный цвет кожи свидетельствовал о том, что она не из баралонгов. Ни один из баралонгов, будь то мужчина или женщина, не был таким черным, как Дикий Наяккар, как сам Найду или как он сам теперь в гриме. У Кисси были ловкие руки с длинными пальцами, однако он косе, они казались безжизненными, как и ее глаза. Вот Ди совсем другое дело. Когда она покрывала краской его руки, каждое ее прикосновение вызывало в нем ответный импульс. Биение жизни, ощущавшееся в ее пальцах, передавалось и ему. Ничего подобного он не испытывал от прикосновения Кисси. «Любопытно», — спросил он себя, — Это потому, что я не представляю для нее никакого интереса, или потому, что для меня она всего-навсего неодушевленный предмет. Так, по крайней мере, она считает. Не будь здесь Ди, он постарался бы это выяснить. Эта женщина и ей подобные смотрят на отношения с человеком другой расовой группы, пожалуй, гораздо проще, нежели такие, как Ди. А может, он ошибается? размыслив он пришел к прямо противоположному выводу. Предрассудки, особенно живучи в людях малоразвитых. Чем проще образ жизни, тем строже и тщательнее соблюдаются обычаи, как той или иной расцовой группой в целом, так и отдельными ее представителями. И тем не менее, ярые защитники предрассудков, точно так же, как и их ярые противники, почти всегда были выходцами из более развитой, более привилегированные и более влиятельные части той или иной группы того или иного общества. «О чем ты думаешь?» — спросил Ади. «Об истоках предрассудков». «Кисси навела тебя на эти мысли». «Странно, не правда ли?» «Но, глядя на нее, начинаешь размышлять». «Очень важно», — задумчиво проговорил Ади, — Выбрать для общения время и условия. Мы не знаем друг друга, а потому не знаем и самих себя, и своих мыслей. Кисси отошла чуть в сторону, оценивая результаты своей работы, а потом вопросительно посмотрела на Ди. Поглощенная мыслями об истоках предрассудков, Ди лишь устала, пожала плечами. Отлично, Кисси. Он стал неузнаваемым. Однако Кисси по-своему истолковала ее жест. «Но вы недовольны, мисс Ди?» «Просто я думала о другом». «О предрассудках?» — осторожно осведомилась Кисси. «Да, Кисси, о предрассудках». «Мы с ними рождаемся», — сухо заметила Кисси. «И так будет всегда». Не дожидаясь, какая последует реакция и что скажет на это Ди, Кисси собрала пузырьки и вышла из комнаты. Динанку сидела глубоко подавленная. Кости почувствовал это, и, чтобы не поддаться ее настроению, постарался отвлечься. Он стал думать о том, что его ждет, и чем больше думал, тем сильнее напрягались у него нервы и ум. От сознания того, что у них нет сейчас единого эмоционального настроя, они испытывали скованность и неловкость, и смотрели друг на друга совсем по-иному. как-то отрешенно и безразлично. Им даже не о чем было говорить. Ди отошла к маленькому оконцу и повернулась к мкосе спиной. Он рассматривал свое изображение в зеркале, стараясь представить себя в индийском тюрбане. Загримированного его не узнала бы даже родная мать, окажись она рядом. «Только Ди не ошиблась бы», мелькнула где-то в тайниках сознания. Ди сразу бы узнала. Он страстно желал снова ощутить душевную близость с нею, но она стояла спиной к нему, чужая и равнодушная. Короткое молчание показалось вечностью. А потом пришел Дикий и принес одежду, которая должна была окончательно преобразить облик Нкоси. Он напомнил, что в их распоряжении совсем мало времени, и пошел собираться. Нкоси отправился к себе в комнату, переоделся и снова вернулся к Ди. Она подошла к нему и поправила тюрбан. Снова появился Дикий. «Пора идти, сэр!» Только сейчас Ди очнулась. Она схватила Нкоси за руки и, казалось, никогда его не отпустит. Она посмотрела на его изменившееся лицо и закусила губы. Дики наяк Карл стоял как зачарованный, стараясь не смотреть в их сторону и в то же время не желая упустить хоть малейшую деталь этой молчаливой сцены. О, Боже, ну точь-в-точь, -точь, как в кино. И тут он вспомнил огромного Сэмми Найду. Сэмми никогда не показывал виду, но Дикки знал, что больше всего на свете он желал, чтобы мисс Ди взглянула на него так, как она смотрела сейчас на этого маленького черного парня. «Нам надо идти», — повторил Дикий наявка. Ди наконец отпустила руки Нкоси. «Пожалуйста, береги его, Дикий. Хорошо, мисс Ди. Как следует береги. Хорошо. Он очень дорог мне. Мисс Ди, он для меня все, Дикий, все на свете. Понимаю, мисс Ди». она резко повернулась, а они молча вышли из комнаты и стали спускаться по лестнице. Дикий Наяккар вел Нкоси к черному ходу. В коридоре толпились больные, дожидавшиеся возвращения доктора. Нкоси заметил цветную женщину с ребенком, который, по-видимому, был лишь наполовину индейцем. Все остальные были индейцы, маленькие, несчастные, какие-то высохшие. Когда они проходили через кухню, Кисси и рослая миловидная девушка в саре с длинными напомаженными волосами мельком взглянули на них и продолжали работать, как ни в чем не бывало. В воздухе стоял тонкий, неповторимый аромат порошка карри и топленого масла, трав и специй. Однако стоило ему чучиться на улице, как мир снова предстал в тусклом однообразии. Здесь царила жалкая нищета, столь характерные для любого района тропических и субтропических стран, где живут бедняки, обездоленные и отверженные. В холодных странах кварталы бедняков тоже тусклые и однообразные, но солнце светит там не так ярко, не так резко, не так ясно и не так беспощадно, поэтому краски бедности как бы приглушены. В тропических же и субтропических странах всякая грязь, всякая пакость и мерзость, особенно резко бросаются в глаза, озаренные сиянием солнца. И даже земля, которую редко увидишь голой в холодных странах, здесь из-за отсутствия растительности приобретает особенно неприглядный вид. Но самое убогое зрелище являются собой внутренние дворы в тропических странах. Там солнце безжалостно выжигает все до последней травинки, превращая землю в коричневую корку грязи. Там везде валяются отбросы и вьются раи мух. Все эти внутренние дворы и проходы, по которым Дикина Якор и Онкоси, составляли один общий огромный убогий двор — задворки нации. Район Трущоб — один из многих, удивительно похожий на все другие, независимо от того, кто их населяет. Индийцы, цветные или черные — И даже специфические запахи пищи и разные обычаи, свои у каждой группы, не могут затушевать того главного, что делает их похожими друг на друга. Даже на людях, встречавшихся им по пути, лежала печать унылого однообразия и жалкого уборства, будто их тоже иссушило солнце. Такие, как дикий наякор, рослые и крепкие, были счастливым исключением. Постепенно дома и люди стали встречаться реже. Наконец они увидели религиозную процессию, двигавшуюся к реке. Оттуда едва слышно доносились звуки флейты и барабана. Противоположный берег круто поднимался вверх. Там начинался город, населенный белыми. Ветер дул как раз в ту сторону, грозя побеспокоить его жителей шумом, производимым процессией. Значит, снова последуют протесты против шествий чужестранцев, против вони и шума, в которых повинны индейцы. Местная газета, возможно, даже начнет ратовать в своих передовицах за то, чтобы деревню, где живут кули, убрать подальше от города, где живут белые. «Надо бы и поспешить, сэр», — сказал Дикин Аяккар. Называть маленького африканца сэром было для него теперь вполне естественно. «Нам уже попались несколько шпиков, а дальше их будет еще больше. Надо догнать вон ту группу», — он указал на людей, шедших впереди. Примерно в миле от них на обочине грязной дороги у машины стояло несколько человек. «Это шпики», — сказал Дики. «Они непременно остановят нас, если мы будем идти вдвоем. Это они вас ищут. Необходимо затеряться в толпе». Тут Наяткар по-мальчишески озорно улыбнулся, дескать, все будет в порядке. Они пошли быстрее. Люди впереди замедлили шаг, потоптались на месте и снова двинулись вперед. Черт бы их побрал, обозлился дикий Наяткар. В чем дело? Проклятые идиоты! Останавливаются, чтобы мы могли их догнать. С головой выдают нас шпикам. Вот дождутся, что я скажу Сэмми. «Мистер Найду им задаст. Если, конечно, шпики не схватят нас из-за их глупости, черт бы их побрал. Тогда нам лучше поспешить, чтобы не повторилось все сначала». Нкоси прибавил было шагу, но дикий наякор тронул его за руку. «Осторожно, сэр. Видите, один из шпиков смотрит в подзорную трубу. Не надо торопиться». Инкоси принудил себя идти ровным шагом, как и Дики. Люди двигались медленно, однако догнать их было не так-то легко. Растущее беспокойство Дики передалось Инкоси. Тут кто-то из шедших впереди оглянулся и с таким видом, будто узнал знакомых, принялся им. Он отвлекал своих спутников и показывал на Дики и Нкоси. «И вы им помашите, сэр». сказал Дикиноярко и помахал сам. Группа остановилась. Облаченные во все белое двое мужчин и женщина принялись обнимать Никоси, обрушивая на него потоки бессмысленных слов. И вдруг он отчетливо услышал: «Улыбайтесь и делайте вид, будто говорите с нами». Он оказался в самом центре небольшой группы. Нкоси так и не заметил, в какой миг они прошли мимо одетых в гражданское индийских сыщиков, стоявших возле машины. Зато хорошо почувствовал, в какой миг миновала опасность, потому что плотно окружавшее его кольцо неожиданно разомкнулось. Короче говоря, общая опасность, общий противник и общая цель — перехитрить его. Сплотили и сблизили их. Но миновала опасность И их уже ничто не сближало. Женщина слева, которая изо всех сил прижималась к нему, проявляла явное стремление скрыться куда-нибудь. Мужчины, хотя и не так заметно, тоже стали удаляться, так что в конце концов он оказался в центре круга, рядом с этими людьми и в то же время далеко от них. Он понимал, что возникшее отчуждение было инстинктивным. в тот момент, когда они окружили его и взяли под свою защиту, они действовали сознательно, руководствуясь разумом, и это позволило надеяться на лучшее будущее. И все же их инстинктивное отчуждение огорчило Нкоси, и ему захотелось очутиться далеко-далеко от этой страны. Но появился дикий наявкор, и ощущение одиночества прошло. Еще немного, и они поравняются с процессией. Он отчетливо слышал сотни голосов, говорящих одновременно, и непривычную для его слуха индийскую музыку. Она казалась ему резкой, диссонирующей и немелодичной. Дики на якор что-то сказал, но из-за шума ничего нельзя было разобрать. Нкоси жестом показал, что ничего не слышит. Дики вроде бы понял. Он усмехнулся, и Нкоси снова отметил про себя, какой дикий симпатичный парень. Женщина по-прежнему оставалась на самом крайнем фланге маленькой группы, но мужчины больше не странились Нкоси. И он уже не был изолирован ни физически, ни духовно, хотя подозревал, что тут не обошлось без вмешательства юного на Наяккара. Поравнявшись с процессией, они пробрались в самую гущу толпы. Теперь они были частью огромной массы темнокожих людей в белых одеяниях, массы, двигавшейся, как это повелось испокон веков, к реке, чтобы уже в который раз утвердить вечную и неизменную потребность поклоняться какой-нибудь облагораживающей дух силе. Нкоси услышал голос Дикина Яккара. «Пока все идет нормально. Здесь мы пробудем целый день». а потом двинемся в другом направлении. Только вот что, сэр, не беспокойтесь, если не будете меня видеть. Рядом свои люди, которые все время на чеку и заботятся о вашей безопасности. Ничего плохого с вами не случится. Договорились? Договорились, дикий. Молодой индиец так и засидял, когда Анкосе назвал его по имени. Ну тогда я пошел, сэр. Не волнуйтесь. Перекусим у реки. «Зали только что выпить нечего, но это опасно. Здесь не все свои. Шпики могут подослать к нам агентов». «Я и без выпивки обойдусь», — сказал Мкоси. «Мы с ребятами любим немного выпить, когда бываем здесь у реки, если, конечно, не предстоит работа, как вот сейчас». «Ясно», — ответил Мкоси. «А скажите, по какому случаю это шествие?» «Какой-то религиозный праздник». Небрежно бросил Дики. «Понимаю, но какой именно?» И вождь худощавый маленький старикан, видите, вон он идет во главе процессии, произнесет чертовски длинную речь, сэр». Внезапно Дики указал вниз в сторону реки, откуда навстречу им двигалась другая процессия, почти такая же многолюдная. «Так вот, сэр, как только процессии поравняются, мы присоединимся к той и другой». Мы проведем здесь весь день, а когда настанет время расходиться по домам, мы пойдем уже с теми. Тень улыбки скользнула по лицу Нкоси. Реакция дикий была мгновенной. Видите, там справа Верзилу, рядом с девушками. Только смотрите так, чтобы не было заметно. Видите, сэр? Вижу. Это Капрал Синг, сэр. из политического отделения Натальского уголовного розыска. Успокойтесь, сэр, не надо волноваться. Я не хотел говорить, а сейчас сказал, потому что уж очень вы расхрабрились. Понимаю, задумчиво произнес Никоси. Я вижу, тебе трудно со мной, извини. О, с вами совсем не трудно, сэр. Однажды мне пришлось везти белого профессора от Иоганнесбурга до границы. Чертовски был умный, сэр. Только посмотришь на него, сразу видно. Вот с ним было действительно трудно. Ничего не боялся и не имел понятия, что значит вести себя тихо. Ох, и намучился же я. А потом взял проклятый, да написал плохую книгу. Говорит, будто мы, индийцы никогда не поладим с черными. А ты читал эту книгу? Нет, но Сэмми, мистер Найду, рассказывал мне. Так-то с вами, сэр, нетрудно, нет. А Капрал Сингх из политического отделения Натальского уголовного розыска тоже член нашей организации. Но здесь много шпиков, вот он и следит, чтобы они нам не навредили. Поэтому не беспокойтесь, но помните, что я вам сказал. Хорошо, сэр? Да, Дикий. я все понял. Ну и прекрасно. Дикий отошел. Допрал Сингх из политического отделения Натальского уголовного розыска, мельком взглянул на Нкоси и тотчас же исчез из поля зрения. Одна из молодых женщин отделилась от своих подруг и, казалось, совершенно случайно очутилась рядом с Нкоси. Она сложила ладони и склонилась перед ним в традиционном индийском поклоне. Затем сняла с себя гирлянду из белых цветов и надела ее ему на шею. «Скажите, Дики, что у переправы опасно!» быстро прошептала она и незаметно удалилась. И сразу же мир и спокойствие, владевшие процессией и им самим, были нарушены. И все же, и все же он взглянул на спокойное, как бы преображенное религиозным экстазом лицо какой-то женщины, которая шла в нескольких шагах от него. И все же... Они добрались до фермы на рассвете. После дня, проведенного у реки и длинного перехода, они утомились и стали неразговорчивыми. Хорошо еще, что вторую половину пути они проделали на полуразвалившемся стареньком лендровере, которому казалось впору быть на свалке, а он еще довольно исправно бегал по дорогам. Не то они в конец измотались бы, да и на ферму попали бы гораздо позже. Лендровер поджидал их у последнего селения в поместье Нанды. И до тех пор, пока не миновала опасность, машину вел юноша, житель селения, худой, высокий, гибкий, с каким-то пепельным оттенком кожи. Его непрестанно мучили приступы сухого кашля, с которым он никак не мог справиться. Рядом с юношей на переднем сиденье, Ехал здоровенный парень, почти такой же высокий и крепкий, как Сэмми Найду, только не плотный и мускулистый, а рыхлый и толстый, хотя и был моложе Сэмми. Толстак сидел с таким видом, словно готов был в любую минуту сменить за рулем тщедушного водителя, если того доконает кашель. И в самом деле, как только у водителя начинался приступ, кости был уверен, что на сей раз он ни за что не выкарабкается, Но тот, задыхаясь, брызгая слюной и отчаянно глотая воздух, как-то превозмогал себя. За все время пути никто не проронил ни слова. Когда они достигли подножия холмистых гор, Чедушный остановил машину и вместе с Толстяком спрыгнул на землю. Помахав рукой на прощание, они зашагали по залитой лунным светом дороге назад, к своему поселку. На спидометре было 9 миль. За руль сел дикий наякор, Анкоси пересел на передние сиденья. Они смотрели вслед ушедшим парням до тех пор, пока тени скрылись в пронизанной лунными лучами дымке ночи. Только тогда дикий наякор включил мотор, и они стали подниматься в гору. Я все больше и больше удаляюсь от границ протектората Басуталент, размышлял коси И это осложняет мое положение. Вначале все казалось очень простым. Он высаживается на сушу, передает деньги, пробирается через границу в Басуталент, а оттуда на самолете возвращается в Лондон. И у него отличное настроение, потому что он оказался смельчаком и внес ощутимый вклад в борьбу, которую ведет его страна. А что получилось на деле? Он выполнил свою миссию, но не властен над собой, не может выбраться отсюда. Он даже стал сомневаться в важности и значении своего вклада. Сквозь мерный шум мотора послышался голос Дикинояккара. «В этот предрассветный час такая берет тоска, что хоть плачь!» Нкоси взглянул на сидевшего рядом молодого индийца не без удивления. Он никак не ожидал услышать от него нечто подобное. Это могла бы сказать Ди или ее брат. Может быть, Сэмми найду, только не этот парень. Целый час они ехали молча. Подъемы сменялись спусками, спуски — подъемами. Но машина, не меняя скорости, осторожно взбиралась все выше и выше, пока наконец на рассвете они не добрались до фермы, затерявшейся в горах на высоте трех тысяч с лишним футов. Холмистые плантации Нанды остались далеко позади, и до места, где они сели в лендровер, было добрых 20 миль. Маленький домишка гнездился в впадине под нависшей скалой на склоне холма посреди большой долины, замкнутой кольцом высоких гор. С вершины холма, если смотреть на юг, Видно было глубокое ущелье, провязавшее горы. Отсюда же открывался широкий, с большим охватом, вид на юг, юго-восток и юго-запад. А в ясный день можно было даже проследить весь путь от горы к побережью Зулюленда, где высадил сен -Коси. Если смотреть на север, куда обращен своим фасадом дом, то взору предстают лишь уходящие вдаль горы, причем каждая последующая гряда – выше предыдущий. Итак, домишко был надежно укрыт с юга, юго-запада и юго-востока. Он просматривался только с севера, но там сплошной стеной высели из горы. Была еще одна возможность обнаружить дом с самолета, но лететь над самыми горами весьма опасно, не говоря уже о том, что пришлось бы облететь весь район вдоль и поперек. дикий на якор подъехал к самому дому словно козырьком укрытому гребнем горы они вылезли из машины и Дики указал на тропинку начинавшуюся за домом и уходившую на вершину горы там у нас наблюдательный пост оттуда видно все зато нас никто не может увидеть